Скажу про свой дом. Вот я встал ясным утром 1913 года и решил пройтись просто так. Спускаюсь с крыльца в сад. Справа от меня глубокий травянистый овраг, большая крюча. На его дне течет река дрегуш приток Локни. За речкой на горке пышные кусты сирени. Они называются Леночкин садик. Видимо, пережитка еще крепостного помещичьего времени. Иду по аллее. Она кончается полянкой, и полянку зовут с тех же крепостных времен тети Лизин Лужок. Спрашивается, если бы я задался целью регистрировать топонимы, должен я отметить этот лужок или нет? Дальше прохожу мимо разрушенной плотины. Место зовется «Старая мельница». И так его зовут все, не только жители того Щукина, в котором я обитаю. Значит, она-то подлежит регистрации. Дальше. Справа от меня остается большой лук, гумнище. Действительно, на другом его краю возвышается гумно. Перехожу в вытекающую из пруда струйку воды и знаю, что это Конецкий ручей. А в противоположной части щукинских земель Есть другой ручеек, Горский ручей, вытекающий откуда-то из болот на территории помещичьего имения гора. Очевидно, они уже бесспорные топонимы, точнее гидронимы, имена водных потоков или бассейнов. Поднимаюсь на гору. С ее вершины видно широкое многокилометровое пространство, посредине которого там вдали течет локня. Это пространство носит общее название луги. Есть Мишковские луги налево, есть Юткинские луги направо, есть Якольцевские луги впереди, уже там за локни. Но на лугах имеется еще множество отдельных мест. Вот еловые рощи, и она называется дохлые пустыри. Говорят, когда-то во время эпизоотии сибирской язвы, там были зарыты туши погибших домашних животных. Вот похожее на коровай хлеба горушка, округлый холм, на котором стоит изба стенка Тут живет Степан Яковлев из деревни Копачева, а холм называется Молотовка. С этим холмом на моем пути попадается первое непонятное название — Я отлично соображаю, почему место названо старая мельница, луги или гумнище. Представляю себе, как могли возникнуть имена Леночкин садик или тети Лизин Лужок, но что может обозначать слово молотовка? Мне было неясно тогда, в детстве, осталось неизвестным и по сей день. За молотовкой влево лежит заросший лозняком и черной ольхой болото Троста. В Псковской области троста означает любую густую, непроходимую заросль по сырому месту, не обязательно тростниковую. Здесь образец имени нарицательного, ставшего именем собственным, топонимом. За тросты течет река Локня, приток Ловути. Имена обеих рек, как и притока Локни, речки Дрэгуши, мне ровно ничего не говорят о своем происхождении. Но я знаю по Локне целый ряд хорошо мне известных приметных мест. Масеев-Вир, не длинный, но очень глубокий отрезок прямого течения. Печиголки, Болотенка. У берега, на которой впрямь почти всегда можно спугнуть несколько пар печиголок. Чибисов. Красная гнилка. Место, где к воде круто обрывается темно-бурый, почти что красный, глиняный откос. Биков народ. Откуда пошло последнее название небольшого омутка, мне неведомо, хотя знаю, что слово «народ» означает у нас вершу, особую сетчатую рыболовную снасть-ловушку. Я прошел каких-нибудь полторы версты, а уже натолкнулся на два десятка топонимов и гидронимов. Ведь я шел не по своим собственным владениям, по землям, принадлежащим трем разным деревням, и если бы я спросил у их обитателей, они бесспорно назвали бы мне особыми именами и ту вон темно-зеленую сосновую сопку, и участок распаханной пашни среди кустов, и порошу иван-чаем, и мелким ельничком узкую полосу старой вырубки, и многое-многое другое. Так сколько же их тогда вообще-то, понимов? Не так давно я получил письмо от одного моего читателя-инженера. Инженер сомневался в утверждении, что человеческое мышление невозможно без языка, что каждое понятие, существующее в мозгу человека, непременно выражается словами или словом, и что там, где нет слова, нет и понятия. Мой оппонент привел, между прочим, такое доказательство неверности моего тезиса. Ведь слов-то меньше, чем предметов в мире, а значит и чем понятий, которые у нас есть о них. Выходило, что он прав. И в самом деле разных предметов в мире бесконечное число, а слов даже в самом развитом языке, вроде русского, число конечное. Пусть 200 тысяч. Пусть даже миллион, но не плюс бесконечность же. Значит, существуют предметы, не названные словами. А ведь помыслить мы можем себе любой предмет, даже и несуществующий, даже изобретенный нашей фантазией. Вывод очень логический. Мы можем мыслить и без слов. Что я ответил вопрошателю?